Глава 7. Джоанну вывело из забытья чувство, будто она тонет в тёмной воде. Она пришла в себя, задыхаясь и не понимая, почудилось ли ей это или это всё происходит на самом деле. В любом случае, удушье становилось нестерпимым. Она попыталась посильнее вдохнуть, но в лёгкие попала только жалкая капля воздуха. Однако даже судорожный полувздох охватило чтобы почувствовать, как сильно отбита спина. Да и, наверное, сами лёгкие. Левая щека Джоанны прижималась к чему-то очень твёрдому, похоже, камень. Действительно, когда она чуть сдвинула голову, камень оцарапал кожу. Интересно, чем же так сильно придавлена голова? Следующая попытка вздохнуть оказалась более удачной. В лёгкие попало больше воздуха. Джуанна почувствовала запах чего-то влажного. Вода? Нет, что-то другое. Что-то со знакомым, приторным привкусом. Запах привычный на поле боя. Кровь. Да, это кровь. Может быть, это моя кровь? И что так жутко на меня давит? Вздохнув ещё раз, Джуанна ощутила запах промокшей одежды. Она попыталась шевельнуться. Моментально всё тело пронзила острая боль. Причём единственное, что у Жанны получилось это дёрнуть левой ногой. Ничего не вышло, когда она попыталась пошевелить руками. Создавалось такое впечатление, что они отстрелены где-то у плеч, как у безрукого робота. Это испугало Жанну всерьёз. Но вот в правой руке начало покалывать. Значит, я по крайней мере однорукая. Странно, но такой вывод утешил её. Ещё один сдох. Ничего нового. Вдруг возле самого уха что-то словно взорвалось. Сначала Джоанна подумала, что звук этот предвещает смерть. Но нет, спустя секунду она была всё ещё жива. Такая смерть никак не устраивала Джоанну. Одна мысль о ней вызывала приступ ярости. Джоанна собиралась умереть на поле боя, и никак иначе. Правой щекой она ощутила что-то тёплое, слабое дыхание. На ней кто-то лежал, навалившись на лицо Джоанны грудью и свесив рядом голову. Правда Джоанну придавила ещё чем-то, чем она не знала, но любая информация лучше полного неведения. Хоть что-то теперь начинает проясняться. Раздался ещё один взрыв, и Джоанна поняла, что это стон. Как бы то ни было чужое, голова слегка сдвинулась в сторону, и через образовавшееся отверстие, казалось, хлынул поток свежего воздуха. Должно быть, от этого движения соскользнула душившая Джоанну ткань. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь набрать как можно больше воздуха на случай, если лежащий на ней сдвинется обратно и вновь закроет доступ кислорода. Человек пошевелился опять, и её правая рука оказалась свободна. Потянувшись чуть вверх и назад, женщина почувствовала, как судорожно сократились её мышцы. Пальцами она прикоснулась к чьей-то коже, пошарив вокруг, она нащупала нечто похожее на скулу. Затем волосы и ухо. Неудобно изогнув руку, Джоана вцепилась в него и слабо потянула. Голова дёрнулась в сторону, и Джоана почувствовала некоторое облегчение. Плечо пульсировало от боли, запястье казалось вот-вот сломается, но Джоанне как-то удалось ухватить человека за волосы и немного оттащить в сторону. Она приподняла лицо на несколько сантиметров от земли, И к боли в запястье и плече присоединилась боль в шее. Тот глаз, что плотнее был прижат к земле, открыть не удалось. Но это не имело значения, потому что другим Джоанна тоже ничего не видела. Скорее всего, была ночь, и все вокруг окутывала тьма. Вместе с чистым воздухом пришел запах гари. Что-то неподалеку горело, однако огня не было видно. Она несколько раз сильно зажмурилась, потом напрягла зрение, но всё равно ничего не увидела. Затем, опять расслабившись, чтобы прекратилась боль, принялась размышлять, что бы она ни делала, пошевелиться пока не удавалось. Правую руку то и дело пронзала боль. Её можно было чуть-чуть двигать, но и только. Конечно, можно попытаться этой рукой сдвинуть ещё хоть немного того, кто лежит сверху. «Но надо подождать, пока утихнет боль в плече». Однако даже в безвыходной ситуации у воина оставалось еще одно мощное оружие. Голос. Набрав полные легкие воздуха, Джоанна на миг задержала дыхание, а затем издала пронзительный душераздирающий крик. «Это был клич Кречета». Анна научилась ему от давно забытого сип воспитателя ещё в те дни, когда была с люнявым хнычущим ребёнком из сип группы. Ей говорили, что она воспроизводит крик птицы очень хорошо, хотя Джоанна слышала его всего пару раз да и то на большом расстоянии. Голова человека, лежавшего сверху, внезапно дёрнулась и упала на землю с глухим стуком. Что? прохрипел он. Голос был Джо, а не незнаком. Вставай, ты! зашипела Джоанна. Она чувствовала, что у неё вряд ли найдутся подходящие слова, чтобы излить всё негодование, всю ярость от собственного бессилия. Ведь она не могла исправить нелепую ситуацию. Мужчина дёрнулся вперёд, больно ударив Джоанну по затылку. Она не обратила на это внимания. Я сказала: "Вставай". Что? Ё-ё, я... чёрт! Что такое? Мои руки, они у меня словно отсохли. Кочевник это ты? Нужно тщательно изучить этот вопрос. Наверное, это всё-таки я, Джон. Не обращайся ко мне фамильярно. Джон, вместе с шаттлом мы оба врезались в холм, и оба не в лучшей форме. Сейчас не время соблюдать формальности. Я пошлю на тебя рапорт. Да делайте что хотите, о проклятье. Почему ты всё время ругаешься? Вы ругались бы по заборесте, если бы ваши руки приплюснуло так же, как мои. Они не слушаются меня, поэтому я не могу встать. Могу лишь отметить, что поскольку мои ноги лежат выше головы, мы находимся на склоне холма. Моё тело так вывернулось, что я до сих пор не понимаю, почему остался жив. Ноги вроде бы немного шевелятся, но они в чём-то застряли и вряд ли будут полезны. Я доложил вам о своём положении, капитан. Теперь ваша очередь.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 А хотя, думаю, если да, вот теперь я могу её шевелить. Но это было Сейчас я опираюсь на локоть, могу повернуться на бок, но, пожалуй, не более того. Что теперь? О, чёрт, а болван. Оскорбления нам сейчас не помогут, Джоан. Почему бы вам снова не издать такой живополь или что это было? Я за душу тебя, если если сможете дотянуться. У меня одна рука свободна, её вполне будет достаточно. У тебя такая тощая шея. Я сейчас себя так плохо чувствую, что охотно позволю вам это сделать. Джоанна чуть не засмеялась. Ей пришлось признать, что он прав. "Кречет", сказала она. "Что кричит?" Клич ГИ имитировал клич кречета. Ничего похожего. Как будто ты знаешь. Да, мне случалось слышать, как кричит кречет. Невероятно, ты был ко мне слишком близко, и поэтому крик показался тебе искажённым. Возможно, только я думаю, что в нашем положении глупо толковать о птичьих криках. Ты разве знаешь, как нам выбраться? Пока не знаю. Возможно, когда рассветёт, но тогда всё равно о чём мы сейчас говорим, Волт. Думаю, вы правы. Не пропускай местоимение я хотя бы сейчас, ведь твой голос это единственное, что я могу здесь услышать. Не устраивай мне из этой ночи пытку. Может быть, я попробую заснуть. Не Её удивило, как резко он ответил. Разве тебя уже произвели в офицеры, кочевник? Кто здесь отдаёт приказы? В данный момент я, поскольку могу немного двигаться. Вы очевидно нет. Я не знаю, что с вами, может быть, сотрясение мозга или даже хуже, вы не должны спать. А как ты мне не можешь помешать, идиот? Я буду рассказывать вам истории, капитан. Это отвлечёт меня от моих собственных проблем. Я слишком хочу спать, чтобы слушать дурацкие рассказни. Я знаю несколько забавных баек, капитан. Джоанну поразила непристойность истории техника. В первый раз она что-то узнала о жизни людей не её касты, жизни и о существовании которой войны даже не подозревали. Действительно, Некоторые из рассказов кочевника описывали обычаи низших каст, и, несмотря на предупреждения Жуанны, очаровывали её. Прошло, казалось, совсем немного времени, и свет наконец начал просачиваться сквозь плотную завесу джунглей. Свет был скупым и тусклым. Но теперь вокруг, по крайней мере, угадывались очертания растений и силуэты смоющих среди деревьев неизвестных животных. Интересно, проговорила Джоанна. В этом месте очень тихо. Жаль, что я не могу повыше поднять голову, я почти ничего не вижу. Я тоже. Вон там вроде бы валяется кусок железа. Железо? Ты думаешь, часть шаттла? Возможно. «Мы разбились, но где все остальные? Где корабль? Почему его не видно рядом? Почему ничего не слышно?» «Боюсь, что не знаю, Джоанна». «Пожалуйста, капитан, вот так лучше. И всю твою ночную болтовню я тебе прощаю. Тебе ведь тоже пришлось не сладко». «Как хотите». Что же касается вашего вопроса, то, думаю, корабль раскололся как гнилой орех, и, кажется, нас как раз придавил большой кусок скорлупы. Отсюда мне плохо видно, но он металлический и здорово обгорел. Ты можешь его стащить? Ну, только не левой рукой. А, в общем, можно, наверное. Мне как раз немного полегчало. Посмотрим, может что-нибудь получится, если работать ногами Ага, кажется я кое-что разглядел, мешает пара больших камней Больно, черт возьми, но по-моему можно, да, вот так Что ты там делаешь? Не спрашивайте Зато теперь я орудую ногой в полную силу Правда, если смогу приподняться. Вот, хорошо. Ещё чуть-чуть. Только не смешите меня пока, пожалуйста. Разве я когда-нибудь тебя смешила? Случалось, знаете ли. Ну ладно, вот так хорошо. Некоторое время слышалось пыхтение, пару раз у кочевника вырвался крик боли. Джонна плохо понимала, что происходит. Наконец, после мучительно долгого ожидания, кочевник поднялся. Отлично. Теперь можете говорить, капитан. Для информации, я стою на коленях. Моя правая кисть выглядит так, будто на неё наступил боевой робот, хотя, в общем-то, она ничего вполне функционирует. Она оболит, когда ты её шевелишь. Ну, в общем, да, но ведь я на службе. Вот. Ты опять иронизируешь, кочевник. В данном случае я не уверен. Однако надо посмотреть, что я могу сделать. некоторое время не обращайте на меня внимания. Шаркая по земле, кочевник на коленях пополз вперёд. Чтобы преодолеть небольшое расстояние, ему потребовалось довольно много времени. Техник то и дело издавал еле слышные стоны. Джоанна подумала, что ему вероятно очень больно, но он сдерживается. Что ты видишь, кочевник? Ну, я нашёл ещё одну скорлупку от шатла. Она лежит поперёк вашего туловища. Не очень-то большая, но придавила вас углом, поэтому вы не можете двигаться. Я знаю, что надо сделать. Что? Если я подойду к вам с другого бока, то смогу подвести плечо под этот кусок металла, попробую поднять. Если получится, вы сможете из-под него выползти. При том, конечно, условие, что вы не слишком серьёзно ранены. Не пытайся меня развеселить. Кочевник издал горлом какой-то странный звук, но больше не проронил ни слова. Он тяжело дышал, хрипел, стонал, Переползая на другое место, лишённая возможности повернуть голову Джоанна могла только слышать кряхтение техника. "Теперь порядок", проговорил он наконец. "Позиция, что надо. Когда услышите клич кречета, перед которым ваш ничто, изо всех сил ползите наверх. Освободица вторая рука. Подтягивайтесь скорее на обеих. Вы готовы?" "Воут!" «Уд, давай!» Относительно крика он оказался прав. Крик был оглушительным, пронзительным, страшным, преисполненным дикой силой. Как только кочевник приподнял обломок, Джоанна поползла вперед. В первую очередь, как кочевник и говорил, освободилась рука. Джоанна уцепилась за камень и подтянулась. Затем, опершись на обе руки, вытащила ноги и оказалась свободна. Тут она крикнула кочевнику, что он может опускать обломок. Да я уже давно опустил, ответил он. Вы выбрались оттуда почти сразу же. Спасибо. Я не смог бы дольше терпеть такую боль. Ты меня поблагодарил. Полагаю, и что формально я должна ответить тебе тем же. Пусть вас это не беспокоит. Ваша благодарность меня бы слишком взволновала. Со мной бы случился поплексический удар или нечто подобное. С вами всё в порядке. Его левая рука бессильно свисала, как ветка, в которую ударила молния. Лицо от боли стало смертельно бледным. На лбу выступили капли пота. Колени дрожали так, что казалось, что он может упасть в любую минуту. Сюда, кочевник, давай я тебе помогу. Ваши слова повергают меня в шок, но придётся перенести. Прекрати иронизировать, кочевник. Для техника это непозволительно, сколько можно тебе об этом говорить? Сколько угодно. Глаза его начали закрываться. Он очевидно терял сознание и должен был вот-вот упасть. Джоанна тоже на коленях бросилась вперёд и поймала кочевника на руки. Сразу же снова заболели плечо и кисть, но она понимала, что это ничто по сравнению с болью, которую испытывает техник. Она осторожно опустила его на землю и повернула на спину. Техник лежал неподвижно с закрытыми глазами. Я теперь вспомнила, громко сказала Жуана самой себе. За секунду до катастрофы кочевник упал на меня сверху. Должно быть, он меня защищал. Интересно, зачем? Я тоже хотел бы знать, зачем. Усмехнулся техник, не открывая глаз. Не разговаривай. Чуть погоди, она сказала ему. В некоторой степени я должна воздать тебе должное. Вот уже довольно долгое время ты не пропускаешь местоимение "я". Да, удивился кочевник, а ей затем чуть погодя добавил: "Не пропускаю я? Очень странно".